Психолог Курт Рихтер за многие десятилетия своих исследований, начатых им еще в 1919 году, собрал клинические данные более чем о тысяче пациентов, страдающих различными периодическими заболеваниями. Среди органов, которые, по его данным, поражались этими заболеваниями, были суставы, костный мозг, Лимфатические узлы, желудок и двенадцатиперстная кишка, брюшина, слюные железы, потовые железы, почки, глаза, кожа и мозг. Циклический характер носят и такие патологические симптомы, как просто отек и боль, и такие заболевания, как пептическая язва, мигрень и эпилепсия. Говоря о сложности диагностирования подобных заболеваний, Виктор заметил, что большинство их вначале не выглядят периодическими, а приобретают такой характер только спустя несколько месяцев и даже лет, поэтому врачи легко могут просмотреть их начало. В 1927 году молодой шведский медик Эрик Форсгрен. обнаружил, что наиболее важные составляющие элементы кроличьей желчи могут осаждаться хлористым барием. Так появился метод для измерения количества желчи в печени кролика. Эксперимент показал, что количество выделяемой желчи меняется во времени и находится в обратной зависимости от количества запасаемого печенью гликогена. В клетках печени в нормальном состоянии количество желчи и гликогена обратно пропорционально, писал он. Когда клетка печени содержит много составляющих желчи, гликоген присутствует в небольших количествах и наоборот. Таким образом, функционирование печени имеет периодический характер, Образование желчи в ней чередуется с образованием гликогена. Менее чем через два года после этого другой шведский медик Якоб Мёллерстрём обнаружил, что в скорости оседания эритроцидов также наблюдаются большие периодические изменения. Этот метод лабораторного анализа крови в настоящее время широко используется при диагностике хронических и острых инфекционных заболеваний. Так, например, в случае рака печени скорость оседания эритроцитов увеличивалась в 150 раз всего за сутки. Такие изменения он назвал «взрывоподобными». и подчеркнул опасность постановки диагноза на основании только однократного анализа. Кроме того, он заметил, что скорость оседания эритроцитов представляет большой интерес для дальнейшего изучения скрытых биологических реакций, лежащих в основе этого явления. Эти два открытия подогрели интерес к биологическим ритмам среди медиков, что вызвало резкий подъем исследований в смежных областях и создание в 1937 году Международного общества по изучению биологических ритмов человека. Предстояло выполнить гигантскую задачу, просмотреть и классифицировать результаты многочисленных экспериментов. К концу 1964 года этот труд был завершен Арне Солбергерм, секретарем общества. Его книга служит отличным справочным пособием для исследователей, работающих во многих смежных областях. Найдется ли среди современных биологов и медиков ученый, который сумеет воспользоваться всеми этими данными? И как скоро можно ожидать желанных успехов в теории живых человек?